Теоретико-методологическая основа диссертации имеет комплексный характер. Базы исследования стали работы отечественных и зарубежных авторов. Идеологический компонент тревогом для текста представляется нам самоценным. Путешествие прерывает процесс обыденной жизни и, можно сказать, стоит вне удовлетворения нужд и страстей, применив выражение Йоханна Хёзинги, относящееся к игре. Для характеристики времени, проводимого в путешествии, мы исходим из разделения философом Гадамером времени на пустое, повседневное и рождающееся в наполнение, имеющее черты праздника или искусства. Именно особая наполненность времени в поездке формирует уникальную самодостаточную диалогию путешествия, которая отличает требуемый текст от материалов со схожей смысловой доминантой. За основу понимания предмета исследования было взято представление Добросконской о способности медиа-текстом объединять тексты различной природы. Вслед за итальянской исследовательницей Сабриной Франческони, оперирующей понятиями структурно-функциональной лингвистики, мы рассматриваем медиатекст о путешествии и туризме как обладающий высокой грамматической сложностью, лексической плотностью и воспринимаемой перед совершением предполагаемой поездки, вследствие чего мы полагаем наличие втревывания текста, организаторской функции и побудительной интенции. Данный тип текста – Таким образом, рассматривается в социальном контексте, что укладывается в лингвистическую концепцию халидея. Мы также соглашаемся с тем, что медиатекст проявляет признаки сетевой организации Смитанина и является полиинтенциональным. При разграничении понятий тревомедиатекст и тревелог мы учитываем определение Паномарёва, согласно которому тревелогам следует считать отдельное произведение литературы путешествий. Отметим, что в отличие от редуцированного рекламного Расширенный авторский тревел-медиатекст в некоторой степени близок к категории тревелого туристических деталей, предложенной Пономаревым. В нашей работе учитывается определение тревел-медиатекста как совокупности слотов фрейма «Другая страна», данная Редькиной. При этом мы исходим из того, что используемые в тревел-медиатексте этнические стереотипы формируются обществом в недрах собственной культуры Лотман и на основании обобщения Ван Дейк, становится частью согласованных индивидуальных представлений в блохин об иной культурной среде. Сделаем в нашей работе вывод о том, что требуемый текст имеет рекламную составляющую и при этом относится к подлинной требу журналистики, сходится с позицией Хануша Фюрзех и Показанивой, но отчасти противоречит представлениям Кривцова. При систематизации и отборе эмпирической базы применялась методология, изложенная в работах Акопова, Карканосенко, Мисонжникова и Ворошилова.